Три. Только в одном из домов, что сгрудились у Т-образного перекрестка, теплилась жизнь. Остальные стояли пустыми. У многих крыши рухнули под тяжестью снега. И этот дом, по левую руку от дороги, его отделяли от перекрестка примерно три четверти расчищенного участка от Слейн. Явно выделялся среди соседних. С крыши регулярно счищали снег, Так что оставшийся не грозил ее обрушением. От крыльца с расчищенной части улицы вела утоптанная дорожка. И из трубы этого скособоченного, обсаженного деревьями дома поднимался дымок, прозрачно-белый дымок. Одно окно светилось масляно-желтым цветом, но именно дымок приковал к себе взгляд Сюзанны. По ее разумению, последний штрих. И вопрос в голове вертелся только один. Кто откроет дверь, когда они постучатся? Гензель или его сестра Гретель? Они были близнецами? Кто-нибудь когда-нибудь пытался с этим определиться? А может, Красная Шапочка или Златовласка со следами съеденной овсяной каши на подбородке? Может, нам лучше пройти мимо? Спросила она, осознавая, что перешла на шепот хотя они находились на вершине сугроба, созданного бульдозером или грейдером. «Помашем ручкой и все дела?» Она махнула рукой в сторону указателя с надписью Tower Road. «Дорога перед нами, Роланд. Может, сразу и пойдем?» «А если мы и пойдем, как думаешь, Мордрат сразу последует за нами?» — спросил Роланд. «Ты думаешь, он пройдет мимо этого дома и оставит в покое тех, кто там живет?» Мысль эта просто не приходила ей в голову. Но ответ на вопрос Роланда она могла дать только отрицательный. Если Мордред решит, что может убить тех или того, кто жил в доме, он это сделает. Ради еды, если обитатели дома окажутся съедобными. Но еда не будет основной причиной. В лесах, которые они миновали, дичи хватало, и даже если Мордород не мог сам поймать свой ужин, а Сюзанна полагала, что в обличии паука это ему вполне по силам, в своих лагерях они оставляли немало еды. Нет, из лесов он выйдет сытым, но злым, очень злым, и горе тому, кто попадется ему на пути. «С другой стороны, — подумала она, — Да только не было другой стороны. И думать об этом более не было смысла. Открылась входная дверь дома, на крыльцо вышел старик. В сапогах, джинсах и толстой куртке с отделанным мехом-капюшоном. Сюзанне показалось, что именно такие куртки продавались, среди прочего, в магазине военного обмундирования в Гринвич-Виллидж. Щеки у старика были розовые, На морозе такие и должны быть у здорового человека, но он сильно хромал, опираясь на крепкую палку в левой руке. Из-за покосившегося домика с вьющимся над трубой дымком донеслось громкое лошадиное ржание. «Конечно, Либия, я их вижу!» – закричал старик, повернувшись на ржание. один хороший глаз у меня остался!» после чего вновь посмотрел туда, где на сугробе стояли Роланд с Сюзанной по одну руку и ишим по другую. Вскинул палку, приветствуя их, весело и без страха. Роланд в ответ поднял руку. «Похоже, нам придется посовещаться, хотим мы этого или нет». «Я знаю», — кивнула Сюзанна, потом обратилась к ушастику-путанику. «Иш, веди себя прилично. Ты меня слышишь?» Иш посмотрел на нее, потом на старика, не издав ни звука. Похоже, он сам решил определяться с тем, что прилично, а что нет. «Нога у старика была очень плоха». «Совсем никакая», — сказал бы папа Моус Карвер. Но он, на удивление, хорошо управлялся с палкой, бочком-бочком продвигаясь к тому месту, где стояли стрелки. «Эта подпрыгивающая походка вызывала у Сюзанны и улыбку, и восхищение». «Шустрый, как сверчок!» Еще одна из присказок папы Моуза в полной мере характеризовала старика. И уж, конечно, Сюзанна не чувствовала, что от этого седовласого деда, его длинные, мягкие, как у младенца, волосы падали на плечи куртки, который хромал к ним на одной ноге, исходит хоть какая-то опасность. Когда старик приблизился, Сюзанна увидела, что один глаз побелел от катаракты. И зрачок, который едва просматривался, смотрел куда-то влево. Зато второй глаз с живым интересом разглядывал пришельцев, и интерес этот только нарастал по мере того, как сокращалось расстояние, отделявшее их от обитателя от Слейн. Лошадь вновь заржала, и старик взмахнул палкой, вскинул ее к белому низкому небу. — Заткнись ты, мешок сеном! Ты — фабрика дерьма! Старая корга Ты никогда не видела людей Ты что, родилась в хлебу? А если не родилась, то я сиеглазый бубуин, каких не бывает. Роланд искренне рассмеялся, и остатки настороженности Сюзанны испарились. Лошадь вновь заржала из лачуги, которая находилась за домом. Назвать ее Хлевом или Сараем просто не поворачивался язык, и старик снова взмахнул палкой, на этот раз едва не упав. Его неуклюжие, но быстрые прыжки уже позволили ему покрыть половину расстояния, отделявшего дом от того места, где на сугробе стояли стрелки. Однако он удержался на здоровой ноге, с силой воткнув палку в снег, а потом радостно помахал им свободной рукой. «Хайл, стрелки!» – прокричал старик. Легкие и голосовые связки, похоже, функционировали отлично. Стрелки, идущие к темной башне. Вот кто вы. Вот кем вы должны быть. Ибо раз я не вижу большие железные пушки с желтыми рукоятками. И луч поправляется. Снова станет красивым и сильным. А я это чувствую И Липи тоже С самого Рождества Стало шустрой как <смех> Жеребчик Или с того дня, который я зову Рождеством Потому что здесь нет ни календарей <смех> Ни <смех> Санта-Клауса Его я и... И не жду Потому что разве я был Хорошим мальчиком <смех> Никогда Никогда Хорошие мальчики отправляются на небеса. А все мои друзья совсем в другом месте. Едят маршмеллоу и пьют нози издобренную виски в гостиной Дьявола. Вы уж извините язык, у меня хребется посередине, а оба конца болтаются без устали. Хайл одному и хайл другой. Михаилу маленькому <меховый> меховой шупки, малышу, что между вами? ушастик путаник, чтоб мне жить и дышать. Вы, как приятно мне вас видеть. Коллинз меня зовут, Джо Коллинз, Суцлэйн. Я и сам довольно-таки странный, одноглазый я и хромой. А во всем остальном я вашим услугам!» Он уже дошел до того места, где заканчивалась Тауэр Роуд, или начиналась, в зависимости от того, как посмотреть и в какую сторону идти, предположила Сюзанна, и смотрел на них снизу вверх. Один глаз блестел, как птичий, а второй незряче уставился в белизну сугроба. «Долгих дней и приятных ночей, да, так говорю я, и любой, кто скажет иначе». Так их здесь, все равно нет Эх, Поэтому какое дело Что они там скажут <с> Из кармана он достал то, что могло выглядеть Только карамелькой И бросил вверх Пыш без труда поймал ее на лету Ам, и карамельки как не бывало Роланд и Сюзанна рассмеялись <с> Они уже отвыкли смеяться Но смех определенно доставил им удовольствие Словно они нашли некую ценную вещицу пребывая в полной уверенности, что потеряли ее навсегда. Даже Иш и тот улыбнулся. А если лошадь и тревожила его, она вновь заржала, когда они посмотрели на Сея Коллинза, стоящего под их сугробом. Он не подавал виду. «У меня к вам миллион вопросов!» — продолжил Коллинз. я... Но... Начну с одного. Каким образом вы собираетесь спуститься с этого сугроба?